Ошибки гения. Пушкин не скрывал, что на критику в свой адрес всегда обращал внимание. Похвалы, как и любому пишущему человеку, ему были приятны, а статьи, написанные с единственной целью оскорбить поэта, Александра Сергеевича сердили. И тем не менее, в статье о опровержении на критике и замечания на собственные сочинения Пушкин пишет: Читая разборы, самые неприязненные, смею сказать, что всегда старался войти в образ мыслей моего критика и следовать за его суждениями, не опровергая он их самолюбивым нетерпением, но желая с ними согласиться со всевозможным авторским себяотвержением. С чем же поэт согласился? Вот уже шестнадцать лет, как я печатаю, и критики заметили в моих стихах пять грамматических ошибок. и справедливо. Первое. Остановлял взор на отдаленные громады. Второе. На теме гор, темени. Третье. Воил вместо выл. Четвертое. Был отказан, вместо ему отказали. Пятое. Игумену вместо игумну. Я всегда был им искренне благодарен и всегда поправлял замеченное место. Во-первых, восхитимся. Всего 5 грамматических ошибок за 16 лет пристального внимания критиков Айда Пушкин. А во-вторых, убедимся, действительно Пушкин все ошибки исправил. Постараемся отыскать произведения, в которых были сделаны вышеуказанные ошибки. Останавливал он долго взор на отдалённые громады. Так у поэта было первоначально в поэме Кавказский пленник. Но сейчас этого варианта вы не отыщете в изданиях Пушкина. После исправления строчка звучит следующим образом: Впирял он неподвижный взор на отдалённые громады. Поэма Руслана и Людмилы. Была у шотра хладная сияла на тени полуночных гор. исправлено. Уж утро хладное сияло на темени полночных гор. Все творение буря первоначально написано. И ветер воял и играл с её летучим покрывалом, стала, и ветер бился и летал с её летучим покрывалом. Берите пример с Александра Сергеевича. Не обижайтесь на справедливую критику и замечания. Исправляйте свои ошибки.